Глава шестнадцатая В лаборатории было привычно, уютно, знакомо, и я увлеклась. Оторвалась от котелка лишь тогда, когда поняла, что руки дрожат от усталости. Нужно было срочно выпить чаю. Я вышла в знакомый закуток и обнаружила там магистра Окса. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я. Перенапряглась. Нахмурился он, быстро наливая мне чай и пододвигая вазочку с печеньем. «Да». Я смущенно улыбнулась и приняла чашку. Такая забота была очень приятной. Кроме мейты, давно никто не беспокоился, что я поела и как оделась. «Я хотел предложить прогуляться в роще, но ты устала». «Я с удовольствием прогуляюсь». — заверила я магистра. — Для ведьмы нет ничего лучше природы, чтобы восстановить баланс. — Тогда надевай плащ. Магистр встал и подал мне мой плащ с вешалки. Позволила ему закотать себя и даже затянуть завязки, наслаждаясь этой мимолетной заботой. Подумала о том, что сегодня в лабораторию не вернусь, и прихватила свою зачарованную сумку. а когда обернулась, чуть не вскрикнула. Вместо магистра рядом со мной стоял громадный широкоплечий тип с грубым лицом, на котором едва сходился черный кожаный плащ с капюшоном. «Не пугайся», — знакомым голосом сказал Громила. «Ты же хотела тайного поклонника». «Как бы вам боевики не пришли бить лицо», — сказала я. «Очень уж выразительная личность получилась». «Да», — магистр осмотрел себя и покачал головой. «Хотел сделать что-нибудь угрожающее». «А так?» Щелчок пальцами, и вместо грубого здоровяка стоит задохлик, плащ у которого тянется по полу, а тоненькие ручки дрожат. «Так меня товарки засмеют», — вздохнула я. «Мда». Магистр щелкнул пальцами снова, и передо мной предстал просто некто. Средний рост, среднее телосложение, среднее, абсолютно не запоминающееся лицо. «Идем?» «Идем». Я охотно опиралась на его руку и сразу полюбопытствовала. «А что это за иллюзия?» «Называется блуждающий облик», — ответил маг. Каждый свидетель видит человека по-своему. Такую штуку очень любят грабители и шпионы. Но есть одно «но». Облик привязывается к конкретной вещи, которую видят все. Поэтому сыщики могут вычислить иллюзию в случае подробного опроса. «И к чему привязан ваш облик?» Спросила я и тут же догадалась. «К плащу?» «Верно». Мы неторопливо вышли из лабораторного корпуса и отправились гулять по тропинкам ближайшей друидской рощи. Я поблагодарила магистра за цветы и конфеты. Он объяснил, почему его не было рядом так долго. А потом я рассказала про перчика и браслеты. «Если вы согласитесь, магист Рокс, я бы хотела сделать вам подарок». С этими словами я извлекла из сумки парные браслеты и показала ему. Декан бытовиков с первого взгляда разглядел ценность моего подарка. «Парные браслеты?» «Говорят, через них влюбленные могли делиться силами и передавать сообщения?» «Они активируются кровью. Для меня будет большой честью, если вы согласитесь принять такой браслет». «Вас это ни к чему не обяжет, просто подарок по случаю». Я говорила, а где-то в глубине моих мыслей бегала маленькая ведьмочка и стучалась головой о стены, потому что я цитировала раздел о подарках из книги по этикету. Только вот раздел был для мужчин. К моему величайшему изумлению магистр согласился. Он сам уколол палец серебряной булавкой, уронил каплю крови на каждый браслет и повторил за мной слова привязки. Когда я сделала то же самое, он несколько неловко надел мне браслет, щелкнув замочком. Мне с его браслетом пришлось повозиться, почему-то замочек оказался более тугим или мои пальцы более слабыми. получилось. Я полюбовалась браслетом и улыбнулась. «Получилось», — повторил магистр с очень интересным выражением лица. «Скажи, Айлира», — он чуть помялся, — «как в твоем мире узнают, что люди женаты?» «Женаты?» — я хлопнула глазами, не понимая. «Мужчины пояс с пряжками носят, а женщины такую же пряжку на воротник надевают». Вот сюда. Я ткнула на ямку под горлом. Понятно. Кажется, магистр вздохнул с облегчением. Я тут же подозрительно уточнила. А чем отличаются женатые люди у вас? В целом, я уже давно поняла, что в каждом мире своя система социальных знаков. Так это называла магистр Илана. Разные головные уборы, вышивка на одежде, украшения. «Все может что-то означать, порой крайне важное». «У нас новобрачным надевают брачные браслеты», признался магистр, поглядывая на свою руку. «У меня волосы встали дыбом». «Магистр, неужели вы подумали, что я хочу обманом выйти за вас замуж? Да вы же сами видите, какие заклинания наложены на браслет». «Не вижу». «Серьезно», — сказал маг. «Ведьмовские заговоры не всегда могут увидеть маги. Плюс драконья шкура, она скрывает магический фон». Я побледнела. «Если вы подозревали меня, зачем надели браслет?» «Потому что я учусь тебе доверять. Я даю еще один шанс тебе, Айлира. Невозможно всю жизнь бегать от себя самого». Тут магистр взял меня за руку и бережно сжал мои похолодевшие пальцы. Когда проклятия сняли, я не сразу понял, что рамок нет, а я по-прежнему живу в них. Понимаешь, ведьмы перестали мне угрожать, но я шарахался от них, как призрак от некроманта. У меня вырвался смешок. «Дело не во мне!» «Дело в желании магистра обрести контроль над своей жизнью? Не этого ли я хотела?» «Спасибо за доверие, магист Рокс», — сказала я, заглядывая в лицо своему спутнику, заранее сожалея о том, что увижу лишь смазанную полуличину невзрачного незнакомца. Однако глаза у личины были знакомы до боли. Голубые и ясные, как небо в летний полдень. Я вновь утонула в них и решила, будь что будет. Магистр взял браслет, перешагнул через себя и доверился. Значит, я оправдаю его доверие. Мы дошли до конца аллеи и простились. Я поспешила в общежитие, чтобы тихо и тайно выплакаться под одеялом, а магистр почему-то стоял и смотрел мне вслед.